Глава 63. Чай со смертью. Рассказ Кирина. Картинка у меня перед глазами немного расплылась. Я понимал, что происходит, но чувствовал себя оторванным от всего. Кашель. Тьенца, захлебываясь, вдохнула и вернулась в мир живых. Голоса. Люди говорили о ней и, скорее всего, обо мне. Один из голосов принадлежал Доку, а еще один — Тераэту. Позднее к ним присоединился голос Тенца. Она кричала. Все казались возбужденными. Думаю, этого следовало ожидать. Затем наступила тишина. Все ушли. Кто-то положил мне руку на плечо. Напротив меня села Хамезра. Кирин, что произошло? Как ты оказался в харас гулготе Я посмотрел на нее. Ее облик был ложью, такой же иллюзией, как и тот, который она сплела» когда мы только познакомились в Кишна фариге Ее имя было ложью. Все, связанное с ней, было ложью. Она не Хамезра, верховная жрица Таэны. Она сама Таэна. Теперь я узрел истину. Знала ли об этом Калиндра, когда говорила, что Таэна живет только в загробном мире? Обманула ли меня Калиндра, или ее саму обманула Хамезра? Кирин... Я стиснул зубы и отвернулся. Секунду спустя я повернулся обратно, хотя это и было тупо, хотя она до сих пор приводила меня в ужас. Как мог Релос Вар создать восьмерых бессмертных? Ведь восемь бессмертных создали мир. Ты... Тут у меня сорвался голос. Ты создала мир, но он сказал, что создал тебя, и ты не возразила ему. Хамезра вздохнула. Если бы мои родители были еще живы, они бы оспорили оба этих утверждения. И о том, что Релос Вар создал меня... И в равной степени мысль о том, что я помогла создать мир. Восемь не создали Вселенную. Нам позволили это сделать. «И позволил вам это Релосвар?» У меня снова сорвался голос. Хамезри, очевидно, не хотелось говорить на эту тему, но меня это уже давно не волновало. Тогда его звали не так, но да, это был Свар. Вдруг я обнаружил, что встал на ноги. «Я с детства поклонялся восьми бессмертным». «Я поклонялся же, а ты...» Я указал на нее пальцем. «Ты читала мне проповеди о вере. Вы никогда не были богами!» Кирин, сядь. «Нет. Единственная причина, по которой восемь воевали с богами-королями, заключалась в том, что все они были лже-богами. А теперь ты сидишь что ты говоришь, что вы ничуть не лучше богов-королей, которые поработили...» «Ни слова больше!» На этот раз зазвучал голос Таены, а не просто какой-то старухи. В гневе она забыла о своей иллюзии и снова стала смертью, чернокожей и текучей. «Садись!» Я сел. «Дерзкий гаденыш! Любого другого я бы уничтожила за такие слова!» Она встала. «Будь нашей воля, не было бы никаких храмов и алтарей, и нас бы не называли богами! Мы никогда не хотели стать богами, и не хотим поработить людей, ради спасения которых мы пожертвовали всем!» «Пожертвовали? Чем?» «Он же сделал вас богами!» Она подняла палец, я сглотнул и умолк. «Кирин, представь себе, что ты солдат», — сказала Таяна. «Представь себе, что ты ведешь бесконечную войну с врагом, которого ты в буквальном смысле слова не видишь. Именно такими солдатами были мы, и мы воевали, пытались воевать с демонами. Безуспешно. Теперь представь, что какой-то умный, очень умный человек говорит тебе что у него есть ключи, которые нужны для борьбы с демонами. Он даст тебе ключи, и ты отбросишь демонов, и тогда миллионы твоих людей будут жить. И для этого тебе нужно связать себя с некой космической силой. Тогда ты обретешь могущество, о котором и помыслить невозможно, но при этом навсегда расстанешься со своим народом, с семьей, с друзьями, со всеми, кто тебе дорог. И это еще не все. Хуже всего то, что твоя работа никогда не закончится. Ты навечно станешь дозорным на крепостной стене. Ты будешь защищать тех, кто не способен защитить себя. Ты не сможешь умереть и будешь служить вечно, пока существует Вселенная. Ты никогда не сможешь сбросить себя это бремя или возложить его на кого-то еще и вернуться к мирной жизни. Ты бы вызвался добровольцем. Что-то заставило меня отнестись к ее вопросу серьезно. У меня возникло странное чувство, что это не гипотетический вопрос. Я прикусил губу. «Думаю, да. Я... Да если бы я знал, во что ввязываюсь. Если бы мог выбирать...» Таяна кивнула и отвернулась, что-то бормоча. «Что?» — она повернулась ко мне. «Я сказала. В прошлый раз ты тоже так говорил». Я уставился на нее. Внезапно у меня переслохло во рту. Я не знал, что на это отвечать. Я совершенно точно не хотел делать вывод, на который она, похоже, намекала. «Ты...» Я откашлялся. «Ты хочешь сказать, что...» «Да?» В Ее глазах лишь на миг блеснул веселый огонек, но сразу же сменился горечью. «Ладно, если кто-то обвиняет меня в гордыне, это я еще могу понять. Но неужели ты намекаешь, что этой работой занимался я? Что я был одним из восьми?» Я нервно рассмеялся. «Этого не может быть, потому что, во-первых, никто из вас не пропал. Все восемь бессмертных на месте!» И во-вторых, я бы точно запомнил, что когда-то был богом. И тогда мне легче было бы справиться с Дарзином и с мертвецом, хотя Релос Вар, наверное, так бы и остался с занозой в боку. Кроме того, ты ведь только что сказала, что восемь нельзя убить. Или ты и об этом говорила гипотетически? — Ни одного из восьми никогда не убивали, — сказала Таена. Мы связаны со стихиями. Чтобы убить одного из нас, нужно уничтожить стихию, удачу или смерть, магию или природу. Я выдохнул. Ну, тогда ладно. Однако, — продолжила таяна, чтобы релла Вар не утверждал, будто я тебя обманываю. Тут в ее голосе отчетливо послышался яд и горечь. Я должна сообщить тебе, что нас уже давно не восемь. Что? Если ты спросишь у одного из жителей столицы, кто восьмой из восьми тебе скажут... Грист. В Амитоне все решат, что ты дурак, раз не знаешь восьмое божество, Дину. В Джарате его называют Безымянный. Его статуя без лица и закрыта покрывалом. Вишаи почитают его под именем Селанол. Они называют его богом солнца и утверждают, что он умер. Все вышеперечисленное неправда, но Вишаи, скорее всего, ближе всего к истине, даже если имя, которому они поклоняются за многие годы изменилось. Но они не понимают, что Сарик никогда не умирал. Так где он? Ты встретил его сегодня в центре Харас Гулгота. Он открыл глаза, когда ты к нему подошел. Я вдохнул, чтобы замершее сердце забилось. У меня сдавило горло. Значит, это был бог? Должен признать, что это отчасти меня успокоило. Понимаешь, если их число в самом деле равнялось восьми, значит, Таяна все-таки говорила гипотетически. «Но, если честно, я не знаю, почему мне показалось, что это лучше». «Да», — ответила таена — «демоны дали ему другое имя Волк — Волкород». Я пытался не думать о том, что именно это имя вызывает во мне дрожь. Но зачем я отправился туда? Я понятия не имел о существовании этого места. «Ты действительно хочешь это знать?» — спросила она, сурово поглядев на меня. Я просто спросил. «Мне надоело, что все мне врут». «Я никогда тебе не лгала!» — свирепо бросила таена «Но я точно знаю, что ты рассказываешь мне далеко не все. Что там с пророчествами? Они реальны или это пропаганда, часть игры, в которой участвуют две стороны?» Она зашла мне за спину, собрала мои волосы и перебросила их через мое плечо. «Мы очень долго считали, что пророчество — часть сложной интриги, которую ведут демоны. Но затем все больше пророчеств начало сбываться, и при том весьма конкретным образом. Сейчас мы предполагаем, что нам их дала раса, которая не воспринимает их так, как мы, и пытаемся узнать, предсказывают ли они события, которых нельзя избежать, или они инструкции, позволяющие добиться нужного результата. Являются ли они яркими историями о будущем или рецептами, которые наполнены символами? И к чему склоняешься ты? К тому, что это рецепты, признала Таэна. Кроме того, также считает Релос Варр, так что мы не можем себе позволить чего-то иного. Значит, ты так же, как и они, пытаешься играть крапленными картами. Чтобы в тот день, когда ты во всем разберешься, козыри были у тебя на руках». Я попытался взглянуть на нее, но она стояла прямо у меня за спиной. Так близко, что я чувствовал блестящий холод ее платья. «Да, и поскольку повторить определенные переменные сложно, то весьма вероятно, что такого шанса у нас больше не будет». Даже сейчас не все важные карты находятся у нас в руках. Ксалтарат нанес нам большой ущерб, и ты сам видел, во что Гадрит превратил своего приемного сына Турвишара. Возможно, его уже не спасти. Примечание. Скажем так, я рад, что меня еще не списали со счетов как безнадежного. Это, возможно, очень меня утешает. Я вспомнил лорда-наследника дома Делор и невольно содрогнулся. Он тоже замешан в этом деле? Она кивнула. «К сожалению. А я надеялся, что с ним разберется кто-нибудь другой. Нет, боюсь, что это придется делать тебе. Когда-нибудь». Я содрогнулся, почувствовав ее пальцы на своей шее, ощутив, как ее ногти прикасаются к цепи, на которой висел гаеш. «Мне все равно кажется, что ты не все мне рассказываешь». «Да, не все», — согласилась она и расстегнула застежку ожерелья. Ты молод, и тем, что ты еще не готов воспринять, можно заполнить великую библиотеку кура. У меня свои причины поступать так, и они кажутся мне достаточно вескими. Ты, разумеется, об этом судить не можешь, но, насколько я тебя знаю, ты не успокоишься, пока все не выяснишь. Возможно, Релла Свар попытается вбить клин между нами, но я этого не допущу, поэтому помни, ты сам об этом попросил. Она вздохнула. Я точно не знаю, почему сегодня ты появился. В харас голготе, но не думаю, что на это как-то повлияли внешние силы. Ты сделал это сам, потому что в тебя вселилась Тиенцо. Я слышал ее голос, но не видел, и это сильно меня пугало. Да, возможно, я просто запаниковал. Это моя вина. Мне не пришло в голову, что твое прошлое может стать причиной подобной реакции на этот стимул. Мне следовало также предвидеть симпатический ответ который перенес тебя в самое сердце картаянской пустоши. Я нахмурился. Я не знал, какое событие в моем прошлом могло бы объяснить подобную реакцию, и я достаточно разбирался в магии, чтобы понимать. Симпатический ответ — красивая фраза, описывающая распространенный магический метод. Подобное тянется к подобному. Я понятия не имел, что у меня общего с падшим, находящимся в темнице, богом. Я закрыл глаза. Нет. Я знал. Я могу обманывать себя хоть тысячу лет, но я все равно буду это знать. Я просто не мог в этом признаться. Я не мог принять это решение и признать правду. «У меня есть двоюродный брат по имени Сарик», — задумчиво произнес я, но затем покачал головой. «Значит, именно Сарика я увидел на стенах домов Харас Гулгота. Какой-то человек, полагаю, Релла Свар, увел одного из восьми подальше от остальных и провел некий ритуал. А вскоре после этого начался хаос, и Сарик превратился в черный силуэт. Значит, Моргаджи рассказывают о том, как Сарик стал волкоротом? Да. Ладно, но почему Сарик? Я думаю, что Релла Свар солгал насчет той истории. А вы все вели себя так, словно он вас предал и убил вашего любимого щеночка. Вероятно, этим щеночком и был Сарик. Храбрый, верный, не слишком умный. Я видел, как переглядывались Стия и Релос Свар. «Вы все его знали. Он мог заманить любого из вас. Почему он выбрал Сарика?» «Кирин...» Она пыталась меня успокоить, но в ее голосе слышался легкий упрек. «Нет, я должен знать!» «Разве это не очевидно? Когда Релос Вара изобрел ритуал для создания восьми богов, он решил, что одним из них станет он сам. Когда этого не произошло, мы думали, что он смирится с этим. Мы... Все мы ошибались!» Она помолчала. Сарика он выбрал потому, что им владела идеальная пошлая страсть — ревность. Сарик был его младшим братом. «Далеко же ты забрел, братишка», — сказал Релосвар. «Зря вы его вернули, это жестоко». «Должно быть, она почувствовала, как напряглось мое тело. Он назвал тебя братом, а ты собиралась об этом умолчать?» Я отстранился от нее и ударил по матрасу из тростника кулаками. «Видишь, вот почему мы друг другу не доверяем. Ты что, шутишь? Он ненавидит меня, потому что в прошлой жизни я был его братом, и он меня убил?» Когда я откинулся назад, ожерелье с Гаешем осталось у нее в руках. Но не только оно. Она также держала ожерелье, которое я не видел уже несколько лет. Ожерелье со слезами звезд. Внезапно у меня пересохло во рту. Она уложила украшение на ладони. «Ты что, не слышишь меня? Если бы он убил тебя, я бы могла все исправить. Нет, он сделал кое-что похуже». Таяна покачала головой. «Вар любит утверждать, что он это сделал ненарочно, но я никогда ему не верила. Он завидовал тебе так, как реки завидуют морю. Поначалу мы решили, что он тебя убил, и только после того, как волк рот выследил нас одного за другим, только тогда мы поняли, что произошло». «И что же произошло?» — прошептал я. «Релос свар не уничтожил тебя, а изменил. И монстру, которого он создал из твоего тела, Волкороту, не нужно нас убивать. Он мог кормиться, вечно кормиться нашей энергией и тем самым пожирать те стихии, которые дают нам силу. Рано или поздно он, конечно, уничтожил бы мир, но он начал с Сарика, который повелевал Солнцем, а у Солнца много энергии. Когда Волкорот выходит на свободу, «Он питается. Из-за него наше солнце уже раздулось и покраснело, постарело значительно сильнее, чем должно было, но он еще не скоро с ним покончит. Солнце и звезды еще существуют, а это значит, что на самом деле ты не мертв. Твоя душа все еще была там, в темнице украденного у тебя тела. И никто из нас не посмел бросить вызов волк и освободить тебя». «Что меня убивало, прости за каламбур, так это то...» что каждое слово казалось правдой, и частицы головоломки складывались так ловко. Я гнал от себя мысли о том, как это — оказаться в подобной темнице, в теле, которое полностью, абсолютно находится под чьим-то контролем. Как можно пробыть в таком состоянии сотни, тысячи лет, пока холодный поток времени перемалывает твой разум? Как в таких условиях можно сохранить рассудок? Ну, должно быть, кто-то все-таки это сделал сказал я иначе меня бы здесь не было она улыбнулась когда император атринкандера отправился в поход против ване манола и тем самым погубил большинство мужчин харвеша его жена элана решила сама посетить пустошь и провести переговоры с сухими матерями ей лишь отчасти удалось заключить мир с моргаджами но она действительно освободила твою душу хотя этого никто не ожидал погоди элана милг «Элана, дочь Дока?» Таэна сухо улыбнулась. «Она самая». «Надеюсь, ты ее поблагодарила». «Ну, конечно», — сказала Таэна. «А затем я сделала то же, что и любой хороший военачальник, который ведет бесконечную войну с невероятно сильным врагом. Я отправила ее обратно на фронт». Я обдумал ее слова. «И так же ты поступила со мной?» «Да». «Можешь утешать себя мыслью о том, что ты вызвался добровольцем», — ответила она. Я вздохнул. «Да, наверное, так и было. Я потянул себя за прядь волос. Но я должен задать тебе один вопрос». «Да», — Тайна сдвинула брови. Видимо, ее терпение уже было на исходе. «Ты бы вернула Тьенца в мир живых, если бы не произошел весь этот ужас. Ты лгала, когда сказала, что она не прошла испытание Этого вопроса она не ожидала. В ее глазах снова вспыхнул веселый огонек я хотела увидеть как она отреагирует на мысль о том что ее судили и признали недостойной в этом и заключалось испытание даже в самый тяжелый час она помнила зачем оказалась в загробном мире то есть ты солгала да таяна помахала рукой в которой держала ожерелье я солгала со мной это бывает я лгу а иногда отправляю неподготовленных детишек сражаться с демонами этот мир не идеален ее движение напомнило мне о том что она держит в руке. Я не мог отвести глаз от своего Гаэша от слез, звезд. Она заметила мой взгляд и ласково улыбнулась мне. Затем она... Знаешь что? Ладно, я расскажу. Но только потому, что знаю, от тебя все равно это не спрячешь. В общем, она взяла одно ожерелье в левую руку, а второе оставила в правой. Ожерелье с ястребом засветилось, сначала приглушенно, но затем все сильнее и ярче. Сияние текло с пальцев Таэна и собиралось в ее левой ладони, словно свет сотни пойманных светлячков. Затем сияющий шар упал с серебряной цепочки, полетел к ожерелью из слез звезд и погрузился в алмазы, заставив их сверкать еще сильнее. Таэна застегнула ожерелье на моей шее и поцеловала меня в щеку. Я почувствовал холодок, который напомнил мне о гробницах и старых могилах. Примечание. Я определенно не мог бы сделать то, что продемонстрировала Таэна. Даже Гадрит, обладающий сродством с камнями Цали, ни разу не дал повода подумать о том, что он способен перемещать энергию души из одного сосуда в другой. «Почему?» — закончить вопрос я уже не мог. Гаэши рабовладельцев — грубые, примитивные вещи, и опытные люди легко их распознают. Будет лучше, если твой Гаэш будет заключен в такой вещи, в ценности которой усомниться невозможно. Никто не станет задумываться, почему ты так трепетно к нему относишься, а жадность помешает людям его уничтожить. Это ожерелье стоит целого королевства, оно отлично тебе подходит. Но если ты... Я сделал вдох. Ты могла бы обратить проклятие. Если у тебя есть такая сила... О, Кирин! Она похлопала меня по руке, словно бабушка внука. Я переставила розу из одной вазы в другую. Это не значит, что я могу прирастить ее обратно к кусту. Это рано исцелиться, когда ты умрешь, но не раньше. Я могла бы убить тебя и вернуть обратно уже целым, но я уверена, что Ксалтарат ждет момента, чтобы схватить тебя, так что рисковать не стоит. С чего бы? Это же не он создал мой гаеш. Она фыркнула. Да нет же, именно он. Его вонь ни с чем не спутаешь. Он непредсказуем и я пока не понимаю, какую роль он играет в этой истории, поэтому не хочу невольно ему помочь. Так что я тебя не убью. Я покачал головой. Никогда не думал, что кто-то будет просить прощения за то, что не убил меня. К сожалению, правило установила не я. Люди умирали, уходили в иной мир и в конце концов возвращались задолго до моего рождения, таков цикл. Я просто солдат, который стоит на крепостной стене и ничего больше. Таяна потянулась ко мне и постучала по ожерелью на моей шее. И принц мечей будет хранить свою душу среди звезд. Она пожала плечами. Я понятия не имею, такой ли смысл был в пророчествах, но лучше не рисковать. Таяна махнула рукой в сторону выхода. Иди же, у меня много дел, и у тебя тоже.